На том сибирском походе рассказ отдельный. В государевых разрядных книгах под 1499 годом записано: по велению государя великого князя Ивана Васильевича всея Руси хождение его от князя Петра Фёдоровича Ушатова до князя Семена Федоровича Курбского, до Василия Ивановича Заболоцкого, бражника в Югорскую землю, на Коду и на Вагуличи. От Печора реки воеводы шли до камня две недели, и тут разделились воеводы. Князь Петр да князь Семен через камень шли щелью, а камня в облаках не видать, только ветрено. Да убили воеводы на камне самоядя пятьдесят человек, и взяли двести оленей, А на оленях от камня шли неделю до первого городка Ляпина, а всего до тех мер шли четыре тысячи шестьсот пятьдесят верст. Из Ляпина встретились с дарами югорские князья на оленях, и от Ляпина воеводы пошли на оленях орать на собаках. И Ляпин взяли и поймали двадцать три города, да тысячу девять лучших людей и пятьдесят князей привели. Да Василий бражник взял 8 городов и 8 голов и пошли к Москве здоровы все ко государю. Вместо эпилога За три великие реки Год от сотворения мира 6992. -й. 1 сентября 1483 31 августа 1484 года прокатился чередой больших и малых событий. В сентябре в первый день по слову великого князя Ивана Васильевича пришёл Менгли Гейрей, хан крымский, со всей усилию своей надержаву польского короля и всю землю ученил пусту. За его королевское неусправление, что наводил хан Амат большой Орды на великого князя Ивана Васильевича и хотел разорить христианскую веру. Того же месяца в четвёртый день поставлен на архиепископство Новгороду и Пскову бывший протопоп Богородицкий Сергей. Той же осенью в 10-й день на память святого мученика Евлампия Родился великому князю Ивану Меньшому сын и наречен Дмитрием. Сын Ивана Третьего Иван Меньшой был объявлен великим князем и соправителем при жизни отца. Той же зимой посылал великий князь воевать немецкую землю москвичей и новгородцев и псковичей, да с ними воеводую Казимер, новгородский боярин. Той же весной, апреля в восьмой день, родила среди великому князю Ивану Васильевичу дочки княжна Елена. В той же весной, в мае в шестой день, князь великий Иван Васильевич заложил церковь каменную благовещение на своём дворе, разрушив основание первые, что строил дед его, великий князь Василий Дмитриевич, а за церковью палату заложил также каменную. В том же лето июня в 27 день архиепископ Новгородский Сергей оставил епископию и пришёл к Троице в Сергиев монастырь в своё посережение. Тем же летом митрополит Геронтий заложил у своего двора церковь каменную в изположении. Тем же летом хлеб уродился, рожь жали вскоре после Петрова дня, а ярь сельена дня. Тем же летом по повелению великого князя Ивана Васильевича начали возводить в Великом Новгороде град каменный по старой основе на Софийской стороне. Среди прочих летописных записей этого года затерялось известие о прибытии в Москву посольства сибирских князей. Московский летописец отметил только, что пришел Де к великому князю Юмшан, сына Сыкин. и великий князь его пожаловал, устроил дань давать себе. Подробнее описали посольство Вологодские и Устюрские летописцы. Ближе стояли эти городах к камню, сибирскими делами здесь интересовались. Они не забыли указать, что посольство приехало весной, что кроме князя Юмшана были в нем и вагульский князь Калпа, и сибирский князь Лятик, и егорский князь Путкей, А большой князь Молдан в Москве присоединился, его с собой раньше князь Курбский привел.